Глава 3 Автобус покачнулся и затих, и Егор недовольно поюжился. Морок проклятой Альбы все еще отзывался в его теле спазмами желудка и головной болью. Но ему повезло больше, чем товарищу. Благо Альба колданула в салоне, где было полно людей. Морок немного рассеялся, прежде чем коснуться Костромака. Егор повернул голову влево и пихнул локтем, плюющего носом соседа. «Винь!» – тихо позвал он. «Приехали!» «Ты как?» Виктор всхрапнул и стрепенулся. Взгляд его мутный глаз остановился на товарище а бледные губы слегка дробными. «Спасибо, хреново!» – буркнул он и широко зебнул. Егор покачал головой, отмечая синюшную тень под глазем на осунувшемся лице Виктора. «Может, заскочишь к Макдулку?» «А я один схожу», – предложил он. «Выглядишь не лучше мертвеца». Виктор хмыкнул и потер бледные щеки. «А если я не пойду с тобой, то вообще мало чем буду отличаться от мертвеца», – иронично ответил он. «Мне кажется, не стоит рисковать здоровьем больше, чем требуется». Егор пожал плечами, и его взгляд скользнул по опустевшему салону. Попутчики спешили покинуть опасную компанию костромагов и шумно толкались у двери. Крики озлобленного водителя не вызымали успех. Люди пихались и переругивались. Макс Кверис вздохнул и хлопнул себя по коленям. «Идем, я помогу тебе!» Раздался скрип сидения, и рука Виктора легла Егору на плечо. Мак жал зубы и с усилием приподнялся, помогая товарищу встать. Щеки Виктора позеленели, а рот скривился. «Встречу эту стерву, сожгу дотла!» – проскрипел он. Егор только вздохнул, осторожно продвигаясь по салону автобуса. Тело его невольно раскачивалось под тяжестью тела Виктора, а в боку заныло от напряжения. — И все-таки это непростая Альба, — пробурчал он. — Морок у нее слишком сильный. Обязательно нужно рассказать о ней климу. Виктор невесело хохотнул. — А как иначе ты объяснишь ему, почему девчонка улизнула от нас? Егор сжал с челюсти и, сунув водителю застывший на белом лице робкой улыбкой купюру, осторожно вывел товарища из автобуса. Позади них зашуршала поспешно закрытая дверь. А перед стихийниками шумно дышал, пуская и выпуская обилие снующих людей, главный вокзал Максвера. Шум давил на уши, пыль лезла в глаза, а сухой воздух, наполненный резкими запахами, разрывал легкие. Тони шла по залитой солнцем улице Максвера и ежесекундно вздрагивала от тычков нетерпеливых прохожих. Обилие зданий, людей и звуков напрочь дезалитировало ее. Руки Тони дрожали, а колени подгибались. Она смотрела по сторонам, ощущая себя бабочкой со сломанными крыльями, которую затащили муравейник. Прямо по тротуару с оглушительным сигналом пронесся высокий автомобиль. Тоня стала, как копанная, колени ее затряслись а дыхание перехватило. Машина едва не проехала ей по ногам, но в последующий момент она ощутила резкий рывок за руку и рухнула в объятия высокого молодого человека. Дрожа всем телом, она подняла на него растерянный взгляд. «Тебе что, жить надоело?» – раздраженно спросил парень. Его черные брови сошлись на переносице, а ярко-синие глаза сверкнули. «Бросаешься под колеса магокопом, сумасшедшая!» «Попростите!» – проблеяла Тоня, ощущая, что язык ее еле ворочается. Брюнет моргнул, и губы его растянулись в улыбке. «Ты провинциалка, да?» – чуть мягче спросил он, и его теплая ладонь легла Тоне на талю. Парень коротко кивнул. «Наверняка это твой первый день в столице». Тони удивленно посмотрела на его ухоженное лицо, и сердце ее забилось, словно пойманная птица, а руки вцепились в мягкую ткань темной рубашки парня так, что побелели костяшки. Ей почему-то стало очень стыдно. Вдохнув, она ощутила приятный запах, который исходил от незнакомца. Щеки ее опалило жаром, а на глаза навернулись слезы. «Да!» призналась она и, невольно скользнув взглядом по его губам, слишком нежным для парня, смущенно опустила лицо. «Я приезжая!» «Тоня!» Услышала она голос Ани и забилась в объятиях незнакомца, словно в селках. Тот резко обернулся, и губы его презрительно скривились. «Альба!» Аня замерла на месте, и ее недоуменный взгляд мазнул по незнакомцу. По белоснежным щекам скользнули желваки, алые глаза хищно сузились. «Тебя и на секунду нельзя оставить», – зло проговорила Тони Альба и бросила на парня неприязненный взгляд. «Сразу отыщешь стихийника». Брюнет мрачно ухмыльнулся и силой перевел взгляд синий глаз на Тони. Руки его легли ей на плечи, а лицо приблизилось. Блестящие, словно черный шелк, волосы парня скользнули вперед и защекотали Тони щеки. Сердце ее забилось еще быстрее, а дыхание перехватило. «Смотри, Вова!» – проговорил парень, намеренно игнорируя Альбу. «Это тебе не провинция. Надеюсь, еще увидимся». Тоня ощутила, как похолодели плечи всех местах, где секунду назад лежали ладони брюнета, и с сожалением посмотрела на его удаляющиеся спину отметив мягкую кошачью походку своего спасителя. Аня потянула ее за прядь волос, и Тоня возмущенно скрикнула. Все оцепенение, вызванное чудесной встречей, постепенно отступала. Она вновь обернулась, но в толпе парня разглядеть уже не смогла. «Никогда не думала», ошеломленно промолвила она, «что бывают такие красивые люди». Альба иронично хмыкнула «Не верь хорошенькому личику. Как правило, за узорчатым фасадом скрытые прогнившие леса. Это Максвер, детка. Тут каждый пытается пустить пыль в глаза. Я бы на твоем месте держалась от стихийников подальше». Тоня серьезно кивнула. «Ты их не терпишь, я помню, но этот хороший. Он спас меня». а я презрительно поджала губы, и Ирокес ее покачнулся. «Ладно, идем», – буркнула она. «До Академии топать еще не меньше часа». тони послушно шагнула следом, стараясь не упустить Альбу из виду. Хорошо, что ее белоснежные волосы резко выделялись в безликой толпе. Прохожие все так же без церемонно толкались. Резкие запахи все так же окружали тони Но все это уже не имело значения. Губы ее дрогнули в мечтательной улыбке. Он сказал, что надеется встретиться вновь. Что это значит? Обычная вежливость? Или она действительно понравилась этому парню? Вспоминались его колдовские глаза цвета неба в полдень, да еще в окружении густых ресниц, которым позавидовали бы все девчонки облилина. А какая нежная гладкая кожа! Парни в ее поселке были сплошь прыщавы, и даже Коля не мог похвастаться безупречной внешностью. При воспоминании о бывшем парне улыбка растаяла. Тоня вздохнула, и сердце ее заныло. Она раздраженно скрипнула зубами. Сколько еще ей придется пережить разочарование? Может, лучше вообще не думать о парнях? Тоня зашагала быстрее, чтобы догнать Альбу, и пальцы ее обвили белую кить Ани. Та оглянулась, и высокий лоб ее прорезали складки «Что?» Тоня смущенно улыбнулась. «Спасибо», — проговорила она, — «за все. Я не привыкла, чтобы кто-то заботился обо мне». Аня передернула плечами и поспешно отвернулась. «А кто говорит, что я забочусь?» — равнодушно уточнила она. «Я просто избавляюсь от груза, который случайно нацепила себе на шею». Тоня легонько сжала ее ладонь и повторила. «Все равно спасибо». Альба резко выдернула руку и пробурчала себе под нос, что-то неразборчивое. А Тоня подняла глаза, замерла на месте и ахнула. «Что опять?» – недовольно простонала Аня. «Это дворец?» – дрожащим голосом спросила Тоня, не в силах оторвать глаз от узорчатых стен огромного здания, переливающегося разноцветными витражами окон и махающего ей волнами многочисленных влагов. Аня рассмеялась. «Это же твоя академия!» Тоня сдрогнула, и взгляд ее заметался. «Я не помню», — проговорила она, дрожа всем телом. «Я же говорила». Альба кивнула, взгляд ее стал почти багровым, а губы скривились. «Зато я помню», — скрипучи проговорила она. «Топай к своему МакДоку, детка, и избегай морока в будущем, чтобы не вытряхнули из твоей хорошенькой головы то, что осталось. Там и так немного, судя по всему. Прощай». «Погоди». торопливо вскрикнула Тоня альби в спину. Несколько человек оглянулись на них, и Аня быстро вернулась. «Не ори!» – зажипела она. «Альбы тут не особо в почете. Я стараюсь днем по центру не шляться». «Прости!» – быстро ответила Тоня и снова вцепилась Аня в руку. «Могу ли я отблагодарить тебя? У меня есть деньги!» Аня расхохоталась так заливисто, что Тоня невольно улыбнулась. В уголках красных глаз Альбы сверкнули слезинки. «Ох, не могу!» – простонала она. «Деньги у нее есть. Детка, 15 тысяч для Максвера, не деньги. Ты совсем глупая». Тоня покосилась на ироничные взгляды прохожих и сильнее прижала к груди свою холщовую сумку. Откуда Альбе известно, сколько у нее денег? Аня же быстро удалялась, а плечи ее все еще подрагивали от смеха. Не оборачиваясь, она подняла руку в прощальном жесте. Тоня вздохнула, а в груди у нее поселилось неприятное чувство. Альба странная и грубая. но почему-то при мысли, что они больше никогда не встретятся, на глаза наворачивались слезы. Скрипнув зубами, Тоня упрямо развернулась, и взгляд ее устремился на высоченное здание Академии. Сердце затрепетало от предчувствия новой жизни, а пальцы сжали в кармане заветную визитку. Сегодня все изменится. Из презираемого всеми недомага она скоро превратится в мастера. Губы Тони расплылись в улыбке. а в животе словно затрепетали бабочки. Она сделала шаг второй. Голова закружилась, когда она подошла к закрытым воротам. Тони вцепилась в холодные изгибы черной ковки и, прижимаясь лицом, испытывающей всмотрелась в блестящие высокие окна Академии. Даниил с трудом оторвал затуманенный раздумьями взгляд от окна и посмотрел на студентку. Та нервно топталась посередине аудитории. Глаза девушки влажно блестели, а по-детски пухлые губы дрожали. «И долго мне ждать?» — холодно спросил он. «Простите», — пролепетала блондинка. Голос ее предательски задрожал, а по щеке скользнула влага. Она всхлипнула и с отчаянием смотрелась бледное лицо преподавателя истории древнейшей магии. «Могу я подойти индивидуально?» Даниил, опираясь на трость и подволакивая правую ногу, медленно подошел к преподавательскому столу. На блестящей поверхности лежала раскрытая тетрадь. Преподаватель скользнул по ровным строчкам записи равнодушным взглядом. — Нет, — жестко ответил он, и девушка сжалась под темным взглядом его глаз. — У тебя остался лишь один индивидуальный час, Анастасия. Я советую потратить его на презентацию своего нового заклинания. Студентка умоляющей сложила руки, а взгляд ее голубых глаз, казалось, мог разжалобить и камень. «Но у меня же почти получилось!» С отчаянием простонала она. «Может мне доработать это?» Даниил обернулся и шагнул к аудитории. Тонкие губы его иронично изогнулись. «Кто еще считает, что у студентки Анастасии почти получилось?» Громко спросил он и поднял подбородок так, что его длинные черные волосы скользнули на спину. А взгляд стал высокомерным. Гробовая тишина была ответом. Студенты, казалось, даже затаили дыхание. Преподаватель сурово кивнул. Правильно. Не бывает почти заклинаний. Не бывает почти мастеров. И если студентка Анастасия не разделяет этого мнения, то я не жду ее больше на своих занятиях. Анастасия замерла на месте. Кровь отлила от ее лица, а глаза стали огромными. Раздался протяжный звонок. и по аудитории пронесся общий вздох облегчения. «Все свободны», – тихо произнес преподаватель. «На следующем занятии у отстающих будет последняя возможность избавиться от хвостов». Он медленно похромал к столу, и его трость снова застучала по полу. А у студентки было такое лицо, словно это звук заколачиваемых в ее гроб гвоздей. Опускаясь на стул, Даниил краем глаза следил за студентами. Анастасию тут же окружила стайка подружек, и их утешительные щебетания вызвали у той поток слез. «Я же так старалась», — тихо всхлипывала девушка. «Ты лучшая ученица на потоке», — гладила ее плечи невысокая брюнетка. «У тебя все получится, не сомневайся». Даниил разместил на столе свою правую неподвижную руку и склонил лицо к записям. Пальцы его здоровой левой руки поигрывали ручкой. Девушки украдкой косились в сторону преподавателя, но тот лишь посмеивался детским попыткам манипуляции Мимо Анастасии прошел высокий студент. Не поворачивая головы, он саркастично проговорил. «Как же она лучшая! Остался час индивидуалки, а древнейшая так и не сдана!» Анастасия вздрогнула, словно от удара И щеки ее побелели. «Сережа!» – бледными губами прошептала она. Сергей же, не оглядываясь, вышел из аудитории вслед за друзьями. Девушки перешептывались, а Анастасия посмотрела в сторону Даниила так, что преподаватель порадовался, что она не Костромак. Иначе от него не осталось бы и горстки пепла. За дверями студенты, уже не сдерживаясь, живо обсуждали случившееся. «Да он же просто жжен и ненавистник!» – взвизгнул девичий голосок. Я слышала, что он стал калекой из-за девчонки. «Тише ты!» шихнул кто-то, а то сама калекой станешь. В лучшем случае. Она права, приглушенный голос. Вы слышали о сгоревшем доме Магдока красоты? Говорят, это все он. Ерунда, возразил женский голос. Он отрезал любимой голову, а из щерепа сделал бокал, из которого пьет древняя зелья. И больше никакая девушка не может ему отказать. Я каждый раз... полуобмороки от страха, когда приходится идти к нему на индивидуалку. «Да кому ты нужна? Он и не посмотрит на такую страшилу!» Голоса потихоньку затихли, аудитория опустела, и Даниил устало отложил ручку. «Несчастная любовь!» мягко усмехнулся он. «Что может быть забавнее?» Трель звонка стерла улыбку с его лица. Даниил вытащил из кармана сотовый, и брови преподавателя поползли на лоб. «Клим?» — удивлённо воскликнул он и тихо рассмеялся. «Вот неугомонный магакоп Тони шла по двору Академии, щёки её пунцевели от стыда, а руки прижимали к груди холщовую сумку. Как жаль, что сумка скрывала лишь часть её тела. Она постоянно слышала смешки, кто-то даже показывал на неё пальцем И неудивительно, ведь все студенты были в светлой оранжево-зелёной форме. И тёмно-зелёное платье Тони пятнах от травы и грязи, смотрелась наглым сорняком посреди садовых цветов. Молодая преподавательница с длинными вьющимися волосами и добрыми зелеными глазами указала направление к кабинету завуча, и Тоня почти побежала, стараясь быстрее скрыться от смешков. Она с усилием потянула на себя тяжелую дверь, но та распахнулась сама, и Тоня взвыла от боли, прижимая руку к колбу. «Извини». поспешно произнес высокий парень, который выходил из здания. «Больно? Что же ты топчешься под дверью, глупая? Покажи!» Он отвел ее руку и присвистнул. «Опять ты?» Тоня, морщась от боли, посмотрела в ярко-синие глаза, и сердце ее радостно забилось, когда она узнала своего спасителя. «Вот так встреча!» – хмыкнул брюнет, и его пальцы легонько коснулись шишки на лбу Тони. «Да ты просто магнит для неприятностей!» Дверь снова распахнулась, и на улицу выпорхнула небольшая блондинка с большими голубыми глазами и детским ртом. «Сережа!» – воскликнула она, и ее длинные тонкие пальцы обхватили предплечье брюнета. «Ты обещал со мной пообедать?» «Не сейчас!» – фыркнул Сергей, рывком высвобождаясь из ее рук. И улыбнулся Тони. «Пойдем, я провожу тебя к Макдоку». Блондинка, казалось, только заметила Тони. Кукольная личика ее удивленно вытянула, а капризные губы приоткрылись. «А это что еще запугало?» – фыркнула она. Взгляд ее голубых глаз стал холодным, словно лед, а звонкий смех заставил Тоню сжаться, словно от удара. «Ты на какой помойке нашла эту форму? Ее же отменили еще год назад». Она снова вцепилась в Сергея и попыталась оттащить его в сторону. «Не трогай ее, серёжа Кто знает, чем ты можешь заразиться от этой бомжихи?» Сергей взял Анастасию за плечи и легонько встряхнул. а лицо его скривилось. «Все лучше, чем заразиться от тебя чванливостью», тихо произнес он. Тоня с неприязнью посмотрела на Анастасию. Теперь стало понятно, почему лёха думая, что Тоня студентка Академии, называл ее задавакой. Но Сергей не был таким. Он потянул Тоню за руку, увлекая влево от главного корпуса, а в спину им летели визгливые проклятия. «Я был прав», рассмеялся Сергей, Его теплая ладонь легла Тони на плечи. «Предположи, что ты приехала в Максвит, чтобы самостоятельно поступить в академию. Ты смелая!» Тоня ощутила, как соприкасаются их бедра, и щеки ее опалило жаром, а в горле возник комок. Она остранилась от парня, а взгляд ее скользнул в сторону группы студентов у двери корпуса. «Я глупая!» – бургнула она. «Надо мной все смеются!» Она коснулась шишки на лбу и невольно поморщилась. Сергей снова улыбнулся. «Да, смеются», — заметил он. «И другая на твоем месте давно сбежала бы обратно к мамочке. Знаешь, меня трудно удивить. А тебе удалось это дважды за один день». Тоня потупилась, губы ее расплылись в улыбке, а в груди разлилось приятное тепло. И сразу стало все равно, что на нее показывают пальцем. Она впервые в жизни ощутила, что ей восхищаются. Пусть даже это один единственный человек. «Спасибо!» – тихо произнесла она. «За что?» – искренне удивился Сергей, распахивая перед ней невысокую дверь. Тоня не ответила. Она во все глаза смотрела на белокожую женщину, полные руки которой, выглядывающие из объемных рукавов разноцветной хламиды, порхали над серебристым котелком. А белоснежные пряди волос, окутанные паром, извивались, словно змеи. Взгляд красных с черными белками глаз остановился на вошедших. альба — растерянно проговорила Тони. — Единственная альба в академии, — кивнул Сергей и подмигнул девушке. — И единственная альба во всем мире, которую мне не хочется испепелить на месте. — Да потому что я тебя люблю, — заразительно рассмеялась женщина. Она шустро подбежала к брюнету и сердечно обняла его. Лицо Сергея на мгновение скривилось, и он аккуратно высвободился из ее объятий. — Не так близко, Надя, — напряженным голосом проговорил он и повернулся к Тони. Я тебе клиента привел». «Ох, это кто тебя?» Воскликнула Альба, и ее пухлые пальцы прикоснулись к колбу Тони, заставив скривиться от боли. «Я», хмыкнул Сергей, «вы знакомьтесь, судя поначалу эта девушка будет твоим частым гостем, а я подожду снаружи». Тони растерянно проследила за ним, пока не хлопнула дверь. Альба подхватила ее руку мягкими теплыми ладонями. «Меня зовут Надежда», проговорила она. «Я макдог Академии Максвера. Понимаю, что ты растеряна и, возможно, напугана. Но уверяю тебя, я не причиню тебе зла. — Почему? — заинтересовалась Тоня и смущенно пояснила. — Почему я должна быть напугана? — Простите, я мало что знаю об альбах. Надя, понимающая, ухмыльнулась. — Это потому, что альб осталось очень мало. — Значит, ты не из Максвера? Она потянула Тоню за руку. — Это так очевидно? — смущенно уточнила Тоня, топая за Макдоком к дымящемуся котлу. Альба надавила ей на плечо, и Тоня плюхнулась на деревянный стул. «Я изобливенная это далеко отсюда». «Угу», промычала Надя, склоняясь над ней. Тоня снова болезненно поморщилась, когда пальчики Альбы коснулись ее лба. «А зовут тебя Тоня», – представилась она, наблюдая, как Надя с энтузиазмом перебирает разноцветные скряночки в одном из ящиков. «Я хочу учиться в академии», – Альба бесстрастно кивнула. «Разумеется». Крышечка щелкнула, и Тоня ощутила горьковатый аромат трав. Надя подхватила стеклянную палочку и окунула ее в мазь, которая оказалась не зеленой, как ожидалось, а угольно-черной. Альба вновь склонилась над Тони, и та ощутила ее легкое дыхание на своем виске. Легкие, едва заметные прикосновения к колбу холодили кожу. Боль медленно отступала. «Вот и все!» – довольно воскликнула Надя, и баночка брякнула о стол. Постарайся не стирать мазь до вечера, тогда утром не останется и следа, и ты снова будешь красавицей. — Спасибо, — смущенно пробормотала Тоня, поднимаясь со стула. — Если эта мазь способна сделать из меня красавицу, я готова ходить обмазанной ей хоть неделю. Надежда весело рассмеялась и порывисто обняла Антонию. Та вздрогнула и вдруг ощутила прилив легкой слабости. Она испуганно вырвалась из объятий Альбы. глаза которой Алла сверкнули. Тоня задрожала всем телом, медленно отступая к двери. В голове у нее зашумело, а виски сдавила вспышка боли. — Это плата, — виновато пояснила Макдок. — Я не предупредила тебя, чтобы ты не испугалась раньше времени. Я беру совсем мало, но это неприятно, да. Извини. Тоня опромисью бросилась на улицу, за ней громко хлопнула дверь. И тут же попала в объятия Сергея. Он крепко прижал ее к груди, а его ладонь легла на голову Тони. Тело ее крупно задрожало, зубы застучали, словно от холода. «Она...» — всхлипнула Тоня, но не смогла выговорить дальше. «Она...» — взяла немного твоей силы, — спокойно проговорил Сергей. А его теплая ладонь гладила ее по голове. «Да, неприятно. в Первый раз. Потом привыкаешь. Надя — единственная альба, которая может так питаться». Это требует чудовищного контроля. Другие, если начнут пить силу, выпивают стихию до последней капли. Потому-то маги испокон веков и истребляли Альпы. Сейчас все иначе. Немногочисленные Альбы живут мирно, как обычные люди, и не пьют силу. «А зачем?» – спросила Тоня, ощущая, как холод медленно отступает. «Зачем они так делают?» Она неохотно остранилась от Сергея. и опустило красное от смущения лицо. Но парень вновь прижал ее к себе, и сердце Тони замерло от приятного запаха, который исходил от его кожи. «Не вырывайся», — проговорил Сергей, — «и не смущайся. Я не проявляю к тебе интерес, а помогаю восстановиться. Про Альп ты узнаешь на занятиях. Если хочешь, я посоветую тебе пару книг. Как сможешь идти, я провожу тебя к Мирону. Это завуч академии». Тоня затаила дыхание. а сердце ее болезненно сжалось. Сергей всего лишь помогал новенькой освоиться, а Тоня приняла это действие за расположение к ней. «Как стыдно!» Руки Тони уперлись в грудь парня. «Я в порядке», – проговорила Тоня и попыталась улыбнуться. «Можем идти». Голос ее дрожал. Сергей остранился и заглянул Тони в глаза. Губки его коснулась понимающая усмешка, и щеки Тони вновь залились горячей волной. «Конечно!» Такой красавчик привык, что на него обращают внимание девушки. И вряд ли от Сергея ускользнуло разочарование, которое испытала Тоня после его слов. — Сережа? — Тоня вздрогнула от истеричного крика, который почти оглушил ее. Она повернулась и увидела ту самую девушку, которая назвала ее пугалом. Щеки блондинки пылали, а из глаз, казалось, летели ледяные стрелы. — Отойди от нее! — приказала Анастасия. Тоня ощутила, как парень притянул ее за талию. и испуганно сжалась в комочек желая раствориться и не быть причиной их ссоры с чего вдруг надменно уточнил он анастасия хватала ртом воздух глаза ее некрасиво выпучились и вид сделался настолько глупым что тоня невольно хихикнула девушка взвизгнула и вдруг вцепилась из соперницы волосы боль вспыхнула в голове тони она схватила руки насти и попыталась освободиться. но цепкие пальчики, казалось, было не разжать. «Настя, что творишь?» — вскричал Сергей. «Отпусти ее!» Но та лишь визжала и дергала Тоню за волосы. Тоня же, прижимая руки Анастасии к своей голове, пыталась хоть как-то уменьшить боль. В глазах у нее потемнело, а во рту пересохло. Пальцы словно сами сложились определенным образом, и Тоня ощутила свободу. Не удержавшись на ногах, она плюхнулась на землю, и с изумлением уставилась на фиолетовую сферу, которая окружила фигурку Анастасии. Девушка вопила без перерыва на вдох, а Тонин шар медленно поднимал ее над землей, как прежде было с Гошей. Но тогда действовал кровавый камень, подаренный грозой. Сейчас же перстень валялся где-то в недрах сумки. Сергей озадаченно посмотрел на Тонину, и его синие глаза выражали такую смесь удивления и опаски, что Тоня нервно расхохоталась. Сфера лопнула, и Анастасия с диким криком шмякнулась на землю. Визг смолк, и Тоня услышала болезненный стон. Сергей бросился к девушке. «Настя, ты как?» – обеспокоенно спросил он. А руки парня провели по ее ногам. «Ага, понял. Хорошо, что мы рядом с Макдоком. Потерпи немного». Он поднял блондинку на руки, и ее тело безвольно повисло. Тоня обхватила себя руками и, дрожа от ужаса, смотрела на ее закрытые глаза и струйку крови под носом. Сергей двинул ногой дверь, и та распахнулась. Парочка исчезла, а зубы Тони лязгнули. Что это было? Пробормотала она, недоверчиво рассматривая свои руки. Она вдруг ощутила на себе пристальный взгляд и вздрогнула. Напротив, в широком окне, она заметила черную фигуру. Мужчина с невероятно красивым и бледным лицом, не мигая, смотрел на нее. И Тоня становилась не по себе от его внимания. Желудок ее сжался, а волосы на голове зашевелились. Она медленно, остро ощущая терпкий запах травы, встала на корточки и, держась за нагретую солнцем стену, осторожно поднялась. Ноги задрожали, но Тоня упрямо двинулась в сторону главного корпуса. И до самого угла здания она ощущала на себе неприятный взгляд незнакомца. В приемной старшего следователя Максвера стоял такой гвалт, что Егор силой прижимал руки к ушам, но в голове его все равно уже звенело. Чрезвычайно толстая бабулька махала руками, словно мельница, и безостановочно верещала нечто неразборчивое противным высоким голосом. Виктор устало поднял руку, взгляд его безнадежно махнул по часам, и по бледным щекам скользнули желваки. И так уже полчаса», – простонал он. егор освободил уши а полчаса уже орёт рявкнул витя и в его глазах на миг мелькнул привычный егору саркастичный огонек но тот же взгляд его снова осстеклеел мочи нет терпеть эту стерву егор мрачно кивнул, но мысли его унеслись далеко от приемной клима в далекий поселок обливина рядом с которым они повстречали странную альбу возможно ли чтобы альбы могли пить силу не касаясь людей? Это стало бы катастрофой. Невозможно, чтобы обычный морок настолько выбил из колеи его друга. Он же почти опустошен. Жаль, что они упустили ее. Но если он еще раз встретит эту белобрысую... Руки Егора сжались в кулаки так, что ногти впились в кожу ладони. «Сжечь!» «А?» – вяло откликнулся Виктор. И, понимающе кивнул. «Сам хочу. А то уже башка разрывается». Но, боюсь, Климу не понравится, если мы устроим костер его приемным». мне понравится», – сухо ответил Егор, не отрывая взгляда от шумной бабки, вокруг которой суетилась десяток сотрудников управления. «И где следователя мага-коты царапают?» «Тсс», – «Тс шикнула на костромагов одна из сотрудниц, прижимая палец к губам. «У нас запрещено упоминать мага-котов. Ой!» «Сама сказала про мага-котов. Ой! Опять!» Она прижала руку к рту. а глаза ее испуганно вытаращились. Егор недоуменно посмотрел на товарища, а тот слабо улыбнулся. а протянул он. «Это после той истории, где старшего следователя обвела вокруг пальца ведьма Фекла и ее мага-коты. Кто бы мог подумать, что Клим так злопамятен? Ох, я сейчас сделаю этой бабке скоростную эпиляцию, если она не заткнется!» Егор обеспокойно покосился на тонкие струки дыма. которые начали струиться с пальцев товарища. Он схватил Виктора за плечи и рывком поднял товарища на ноги. «Идем!» – отрывисто бросил он. «Подождем Клима на улице!» Виктор покачнулся и, сделав пару шагов, замер. Егор подскочил к нему, чтобы поддержать тело товарища. Но тут ему показалось, что фигура о рощей бабки словно расплывается. Окружающий ее золотистый туман окутывает всех сотрудников управления. и уже тянет к свои жадные прозрачные щупальца. «Иллюзия!» – прошипел он. И тут же щелкнул пальцами, как в обливина. Бабка обрушилась на полмиллионов золотистых искор а перед костромагами возникла фигура в длинном плаще. Виктор весь подобрался и выставил вперед руки. С пальцев его слетела огненная стрела. Чужак пригнулся. и огненная стрела пролетела над его головой, срывая капюшон и впиваясь в стену приема. Тут же ярко занялась огнем занавеска на окне. «Альба!» – зарычал Егор, поднимая дымящиеся руки. Сотрудники словно очнулись, раздались крики. «Пожар! Огнетушители, скорее!» Люди заметались по приему, а Альба завертелась волчком. Раздался короткий свист, а в воздухе расползлось черное облако. которые пронзали стрелы огня, выпущенные Егором. Звон разбитого стекла на миг перекрыл крики. Огонь расползался по стенам. Виктор закашлялся и, прижимая руки к рту, показывал другу на кабинет следователя. Егор ощутил, как по спине прокатилась ледяная волна. «Думаешь, отвлекало?» – ахнул он и метнулся к закрытой двери. «Там кто-то есть!» Одним движением Егор выбил дверь и ворвался в кабинет старшего следователя. Сквозняк махнул ему навстречу занавеской, и Костромак увидел распахнутое окно. Никого в кабинете уже не было, но вывернутые ящики и рассыпанные бумаги не оставляли сомнений, что тот, кого прикрывала странная Альба, снова обвел их вокруг пальца. Тоня смущенно переступалась ноги на ногу, а стоптанные туфли ее утопали в мягком борсе новенького ковра, от которого еще исходил специфический запах. Взгляд ее беспомощно скользнул к огромному дубовому столу, за которым сидел невысокий кудрявый человек. «Прием заявления закончен», – громко сказал он, и его неожиданно зычный рык, отразившись от стены большого кабинета, зазвенел в ушах Тони. «Мест нет». В груди Тони словно взорвался огненный шар стало трудно дышать, а на глаза навернулись слезы. Но, но... Завуч поднялся и холодно произнес. «Не вздумай плакать, девочка. Это не поможет. Неужели ты думала, что в академию так просто попасть? Зимой можешь подать заявку на комиссию, которая и определит степень твоей силы. По результату мы решим, допустить ли тебя к конкурсу на бюджетные места или нет. Тоня растерянно моргнула. «Что?» Завуч вышел из-за стола, и Тоня невольно отметила его мягкую, излишне женственную походку. Мирон подошел, и яркие губы его растянулись с нисходительной улыбки. «Судя по твоему виду, оплатить обучение ты не в состоянии, правильно? В Академии 200 бюджетных мест. Это значит, что обучение бесплатное, но пройти конкурс сложно». Его рука легла Тони на плечо, и Завуч бесцеремонно потащил ее к двери. Тони поняла, что сейчас все ее мечты и надежды развеются, словно дым. Она заупрямилась. «Подожди, я же от грозы!» Мирон вдруг словно окаменел. Глаза его потемнели, а пальцы впились в предплечье Тони так, что она вскрикнула от боли. Завуч оступил и отдернул руку, словно обжегся. Настороженный взгляд его метнулся к раскрытому окну. «От кого?» – прошептал он. «От Никанора грозы», – поспешно повторила Тони, суетливо расправляя мятую визитку непослушными пальцами. «Вот». Он просил передать. Мирон перевел взгляд на темную бумажку в руках Тони, и кадык его дернулся. Тони удивленно посмотрела на его бледное лицо, зауч мелко-мелко закивав. «Тогда, конечно», – сбиваясь, проговорил он, избегая смотреть Тони в глаза. «Ты, наверное, его племянница?» Или сестра? Неважно. Нет, важно. Ты его сестра. Запомни это. Шея Тони оледенела, а во рту пересохла. Ох, не понравилась ей реакция завуча. Взгляд ее метнулся к двери, и она нерешительно потопталась на месте. Ты займешь место своего брата на факультете. Быстро затараторил Мирон. Мелкими шажками он подбежал к столу. В дрожащих пальцах его запрыгала тяжелая железная ручка. Завуч справился с волнением и что-то быстро записал на листе. И его комнату в общежитии. Он резко протянул Тони бумагу, которую она приняла с непослушными, немеющими руками. «Я...» — Тоня посмотрела на строчки, но не могла прочесть ни слова. От волнения буквы расплывались. Она подняла глаза на Мирона. «Я принята в академию? Это не шутка?» Мирон сухо кивнул, и взгляд его снова скользнул мимо нее к раскрытому окну. «Зачислено на третий курс», – коротко ответил он. У Тони перехватило дыхание, а перед глазами потемнело. «Третий курс?» – переспросила она, а волосы ее зашевелились от ужаса. «Но как же...» – Мирон устало потер глаза и вздохнул. «Мне жаль, но это все, что я могу предложить. Надеюсь, он тебя достаточно подготовил. Постарайся побыстрее сдать зачеты. Осталась неделя. Что?» Губы Тони занемели, а в голове зашумело. «О чем говорит этот странный человек? Ее приняли сразу на третий курс? Этого просто не может быть!» Она ощутила рывок. Мирон потащил Тоню к двери. Его маленькая ладонь легла на блестящую ручку, и завуч на мгновение замер. «Скажи ему, — беспокойно проговорил он, — что наша договоренность с Силей не Канору, — смущенно переспросила тоня Но его же нет в Максфере. Мирон посмотрел Тони в глаза, впервые после вручения визитки. И его тяжелый, холодный взгляд вызвал у нее мелкую дрожь. «Просто передай ему!» Мирон интонацией выделил последнее слово. «Что я сделаю все, как договорились. Иди!» Он распахнул дверь и силой вытолкнул Тони. Она покачнулась и едва не полетела на пол. Но в последний момент ее подхватила та самая рыжеволосая преподавательница. Дверь в кабинет зауча шумом захлопнулась. Зеленоволосая красавица перевела ошеломленный взгляд на Тоню. «Что же ты сделала с нашим улыбчивым заучим?» «Сама не понимаю», – дрожа всем телом, ответила Тоня. Женщина выхватила у нее из рук бумагу, и брови преподавательницы попазли на лоб. «Третий курс?» – удивленно воскликнула она. «Девочка, ты гений?» Тоня отрицательно помотала головой и судорожно сглотнула. Она скривилась так, словно у нее внезапно заболело все тело и с трудом произнесла. Это место моего брата. Я буду учиться вместо него. Других вариантов нет. Рыжая посмотрела на Тоню с таким сочувствием, что у нее перехватило дыхание, а дурное предчувствие усилилось. Женщина схватила ее за руку, и зеленые глаза ее расширились. Тебе плохо? Ты аж позеленела, бедненькая. Она быстро огляделась по сторонам и склонилась к уху Тони. — Не переживай, — прошептала она, — если ты не завалишь хотя бы один зачет, то тебя направят на передачу, а один зачет у тебя уже есть. — Да? — растерялась Тоня. «Какой — Какой? Красавица подмигнула и тихо рассмеялась. — По зельям, милая, это мой курс. Идем, я провожу тебя в общежитие. — А что это у тебя на лбу? Тоня на миг прижала руку к голове. и с узумлением посмотрела на испачканную ладонь. Она совсем забыла о мазе которую наложила Альба Макдок. Клим медленно повернулся, и взгляд его маленьких глаз заскользил по рассыпанным на полу кабинета бумагам. Он осторожно обошел собственный кабинет и, прижимая широкой спиной к стене, подобрался к столу. Толстые пальцы следователя забарабанили по его деревянной поверхности. «Альба!» проскрипел он и поднял суровый взгляд на костроаков, которая похитила у вас девчонку с гранью занимательно магакоты орут А что за девчонка мастер недамаг презрительно скривился егор сильный недамаг осторожно поправил приятеля виктор никогда такого не видел если бы выучилась в академии попала бы в элиту максфера даже так, Кустистые брови Клима взметнулись. «И вы позволили ей получить грань?» «Клим!» — возмутился Виктор. Но Егор одернул товарища. «Да это просто глупая официантка. Воровка, к тому же, забрала наши деньги во время пожара в грязном кабаке. Наверняка и перстень у Никанора украла», — произнес он и мрачно добавил. «Альба это меня больше беспокоит. Она выпила солидную часть силы Виктора, да и от меня отклебнула». И это не касаясь наших тел. Ее необходимо задержать. это альба крайне опасно. Тело Клима дрогнуло. По широкому лицу пробежала тень, а в глазах мелькнул опасный огонек. Следователь стал похож на старого обрюкшего пса, который вдруг почуял след крупной добычи. Тогда нам сказочно повезло. Хищно улыбнулся он и тут же рявкнул так, что звякнула люстра. «Денис!» В дверях появилось осунувшееся лицо молодого парня. Пронзительные синие глаза полицейского смотрели вопросительно, но не на старшего следователя, а на Костромагов. «А эти тут что забыли?» – бесцеремонно спросил он. «И тебе привет, братик!» – вяло улыбнулся Виктор. «Частники принесли мне на хвостах неприятные вести», – ответил клим «Но, возможно, все не так плохо, и наш улов...» пополнит еще одна рыбешка кстати тебе не кажется что уже пора подтекать полицейский оскабился прикрыл за собой дверь и вытянулся перед климом тот смахнул полной рукой с кресла листы бумаги уселся и посмотрел на костромагов усы его пошевелились и клим довольно сощурился словно огромный кот, который дорвался до сметаны до сих пор поверить не могу нехотя буркнул он и ведь сработало Виктор нахмурился. Что сработало? Клим улыбнулся, и его веки почти смежились, а на широком лице заиграли ямочки. «Твой младший брат предложил мне одну авантюру», охотно пояснил он. «Мы запустили слух, что грань уже у меня, и что сегодня в управлении будут лишь младшие сотрудники». Удивительно, но тень попался на крючок. Егор переступил с ноги на ноги. Лицо его скривилось, будто от боли. «Клим, неужели ты говоришь про...» — уныло уточнил он. Следователь откинулся на спинку стула, и его грузное тело мягко покачнулось, словно желе. «Ага», — с удовольствием произнес он. «Я про того самого ушлого парня, за которым вы оба безуспешно охотились несколько месяцев». «Клим», — возмущенно перебил его Егор и мрачно потупился. «Ты несправедлив». «По работе и награда», — сухо хмыкнул Клим, и перевел взгляд на Дениса. «Ну что, мыслитель, подавай мне тей на тарелочки с голубой каемочкой». Лицо молодого прицейского озарила широкая улыбка. Синие глаза возбужденно сверкнули, а рука скользнула в карман брюк. Виктор с любопытством покосился на узкую, абсолютно черную бутылочку. «Вы уже, ведьм, к расследованиям не брезгуете привлекать», – саркастично уточнил он. «На вид дешевая самопальное зелья. От таких больше побочек, чем проку. Денис хитро сощурился. Вот именно. Еще до последней облавы я приобрел это зелье у одной старой ведьмы. Только для того, чтобы вывести ее на чистую воду. Бабка утверждала, что она способна вернуть мужа в семью. А у меня десятки дел о последствиях. Мужчины, отравленные этой дрянью, сходили с ума. Это неважно Нетерпеливо отмахнулся клим Главное, что след жертвы можно припечатать. И Денис предложил этим воспользоваться. Лисо Виктора удивленно вытянулось. Это как? Денис подбегнул старшему брату и осторожно отодвинул его в сторону. Полицейский присел на корточки. Острый взгляд его скользнул по бумагам, рассыпанным на полу. Я смочил зельем подоконник. Пробормотал он, легонько за уголок переворачивая один из листов, чтобы оно попало на руки или на ноги тени И если найти четкий след и облить его этой дрянью, то жертве нестерпимо захочется вернуться к следу. Чем больше времени будет проходить, тем острее будет это желание». Виктор нахмурился и присел рядом с братом. «Хочешь сказать, что те невезучие мужья не могли выйти из дома?» Денис мрачно усмехнулся. «Да, они через месяц и в туалет не могли отлучаться. Вот гадость!» Виктор резко поднялся и заложил руки за спину. «Что же вы нас не предупредили? А если бы мы с Егором случайно вляпались в это зелье?» Второй Костромак испуганно отшатнулся, а лицо Клима расплылось в улыбке так, что глаза стали похожи на щелочки. «А что? Давно я хотел заполучить подчиненных, которые будут безвылазно сидеть на рабочем месте», хихикнул он. «Мечта всех начальников». По длинному лицу Виктора пробежала судорога. А Клим весело расхохотался. «Не волнуйся ты. Это мой кабинет. Не нужны вы мне тут». «Как и тень. Как ты думаешь, почему Денис ищет хороший след именно на бумаге?» Виктор, понимающе ухмыльнулся, а Егор нервно пожал плечами. «Правильно!» – кивнул Клим. «Чтобы можно было перенести ловушку в тюрьму. Если сработает на тени, то мы быстренько очистим Максвер от всякой нечисти». Егор расхохотался, а Виктор присвистнул. «Преступники сами побегут из тюрьмы? Не пропустить бы это дивное зрелище!» Следователь важно кивнул. «Эту замечательную мысль нам подсказала одна из женушек. В отличие от других дур, она пролила зелье на дощечку, а не на пол, и с помощью нее переводила благоверного с места на место. То есть этот не свихнулся?» – вопросительно понял брови Виктор. «Как сказать?» – мрачно ответил Денис. Он выбросил жену из окна, взял дощечку и сам заявился в управление. «То есть все равно крыша поехала?» – поюжившись, пробормотал Егор. Полицейский щелчком откупорил крышечку, и из тоненького горлышка на белоснежный лист капнула алая и густая, словно кровь, жидкость. В воздухе распространился притерно-сладкий аромат. и у Виктора засосало под ложечкой. «Не нравится мне это», — прошептал он. Егор передернулся, не сводя глаз с алого контура человеческой руки, которая отпечаталась на листе. А Виктор задумчиво перевел взгляд на следователя. «Клим», — тихо произнес он. «Альба же не касалась подоконника. Она оставалась в приемной. У нас нет ее следа». Следователь безразлично пожал плечами. «Не уйдет». уверенно ответил он. «Где тень, там и Альба. Иначе зачем ей прикрывать его? И, кстати, я передумал. Вы все-таки принесли мне хорошую весть». Все трое уставились на клима И тот довольно усмехнулся. «Что? Не догадываетесь?» «Ладно, намекну. Как вы думаете, если бы тень знал, что грань у девчонки, которую увезла его Альба, полез бы он в управление?» Виктор проворчал. — Хотел бы я посмотреть на его лицо в момент, когда он узнает, что перстень был так близко. — Скоро тебе представится такая возможность. Денис выразительно помахал листком с отпечатком. — Эту привилегию, — с наживом сказал Клин, — надо еще заслужить. Найдите девчонку и грань. Справитесь? — Есть у меня мысль, — усмехнулся Виктор, вспоминая темно-зеленое платье, которое было на недомаги в их последнюю встречу. — Вот и славно. вздохнул Клим и махнул полной рукой. — Эй, вы там, погорелые, приберитесь в моем кабинете!